Глава восьмая. Он увидел побеленные стены и потолок комнаты над Кордегардией, пошевелил головой, кривясь от боли, застонал. Шея была перевязана плотно, солидно, профессионально. «Лежи, волшебник», — сказал Велерат. «Лежи, не шевелись, мой меч». Да-да, самое главное, конечно, твой серебряный ведьмачий меч. Здесь он, не волнуйся, и меч, и сундучок, и три тысячи аренов. Да-да, молчи! Это я, старый дуралей, а ты мудрый ведьмак. Фольтест не устает твердить это уже два дня. Два? Ага, два, «Недурно она тебя разделала. Видно было все, что у тебя там внутри, в шее-то. Ты потерял много крови. К счастью, мы помчались во дворец сразу после третьих петухов. В в ту ночь никто глаз не сомкнул. Уснуть было невозможно. Вы там зверски шумели. — Тебя не утомляет моя болтовня?» Принцесса. Принцесса, как принцесса, худющая и какая-то бестолковая, все время плачет и мучится в постель. Но Фольтест говорит, что это изменится. Я думаю, не к худшему, а, Геральт? Ведьмак прикрыл глаза. Ну, хорошо, хорошо, ухожу. Велерат поднялся. Отдыхай. «Слушай, Геральт, прежде чем уйду, скажи, почему ты хотел ее загрызть, а, Геральт?» Ведьмак спал.